Коридор был широким, словно улица. Только по обеим сторонам её не дома стояли, а бетонные стены метра по 4 высотой. На танках они тут что ли ездят, буркнул снайпер. Что такое танк, Данила знал хорошо. В Кремле такой стоял перед Доружейной палатой. Понятно я делаю, что всё ценное с него сняли давным-давно. Стефорх, как при вылазках на вражеских боевых роботов, был потрачен весь боекомплект, а в баках закончилось горючее. Так и замер посреди площади Т девяносто легендарный танк последней войны, похожий на хищного зверя, приготовившегося к смертоносному прыжку, которому без снарядов и топлива уже никогда не осуществится в реальности. Строили подземную зону от души, не жалея средств. В самом начале пути, когда только окончился спуск в подземелье по бесчисленным ступеням, снайпер высказался: "Сто процентов все это одно гигантское бомбоубежище". Вернее, подземный город на случай войны, которая произошла, мягко говоря, давненько, но при этом никто из выживших из-за периметра не вышел. Получается, что город живёт, сам себя обеспечивает и во внешних контактах не нуждается. Коридор тянулся из темноты и уходил в темноту, несмотря на исправно светящиеся плафоны под потолком. Просто маловато света оказалось для таких глобальных архитектурных решений, и что находилось в метрах в 200 впереди, Разглядеть было решительно невозможно. Похоже, в древности основной коридор имел ответвления, ныне заложенные кирпичом. Лишь плохо закрашенные квадраты от тех ответвлений и остались. Не могли мы ошибиться, сказал снайпер. Где-то здесь должен быть вход внутрь базы. Незаложенный проём метров в 2 высотой обнаружился через полсотни шагов. Ни двери, ни даже раздолбанного турникета, входи кто угодно или куда хочется. За проёмом было хорошо видно противоположенная стена того самого коридора, который Данила видел на мониторе. Как-то странное это всё, сказал Данила. Я в венткамере всё ждал, когда собакоголовые ломиться в дверь начнут. А на ком ломиться? Под пули подставляться, если они уверены, что мы из этого подземелья никогда не выйдем, отозвался снайпер. А отсюда гости из-за периметра, судя по всему, только на каталках выехать могут. Вот только куда и в каком виде это вопрос. И дырка эта в стене тоже вопрос. На мышеловку очень похоже. Заметь, свету здесь в разы больше, чем в остальном коридоре. Интересно, для чего понадобилась такая подсветка. Он вытащил из кармана стреляную гильзу и бросил её в проём. Зелёный стальной цилиндрик ударился о бетонную стену, отскочил от него, звякнул о противоположенную стену, прокатился по бетону пару дециметров. Ничего не произошло. Гильза лежала на полу, пробитым капсюлем к зрителю. Ты всегда всякий хлам в карманах носишь, поинтересовался Данила. Привычка, буркнул снайпер. Наверное, как раз для таких случаев, понимающе кивнул разведчик. Знаешь, ты не ошибся, вполне серьёзно отозвался снайпер, не оценив иронии напарника. А ну-ка, подержи. Он сунул Даниле в руки свой снайперский комплекс. Вдохнул, выдохнул глубоко и вдруг, разбежавшись, прыгнул. В воздухе его тело изогнулось, И в проём он влетел вперёд ногами, словно собирался протаранить каблуками противоположную стену коридора. Подошвы снайпера ударились о бетон, ноги согнулись, будто две мощные пружины. Хороший удар получится, если вот так по врагу каблуками долбануть, пронеслось в голове Данилы, но додумать мысль он не успел. Боковой коридор взорвался серией резких, мощных ударов, словно кто-то невидимый в его глубине принялся колотить ломом по огромному железному котлу.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 У них там HP 53 с 6U16 на SP стоит тепловизором и автоматическим наведением. Настолько далеко знание разведчика о древнем вооружении не простиралось. Чего там стоит? А, ну да, крупнокалиберный пулемет Корт на специальной стойке. Пояснил снайпер, забирая у напарника свой ВСК 94. Реагирует на тепло живого тела. Думаю, крыс у них здесь не водятся. Хотя подожди. Чесабокоголовые точно по этому коридору нарезали. Значит, у того корда в боковом коридоре имеется электронный считыватель, который распознаёт, кто свой, а кто не совсем. Он окинул взглядом фигуру Данилы и распорядился: "Кому фляжку снимай? Это ещё зачем?" не понял разведчик. "Думаю, где-то в нём вшит электронный ключ, отвечающий на запрос охранной установки при входе в боковой коридор. Главное, чтобы у наших двухсотых был доступ в этот сектор".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 Неважно, чем он превосходит остальных опытом, харизмой, силой, умом, но это закон природы и любого общества, и против него не попрёшь. И сейчас его дело учиться, перенимать опыт, а не выпендриваться. Ну и ладно, будем перенимать и не выпендриваться. Он шёл по коридору навстречу нервно подрагивающему стволу пулемёта. Казалось, будто живая, хищная тварь уставилась в его грудь единственным бесконечно чёрным зрачком, готовясь выплюнуть в жертву устройю раскалённого яда.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 Что, спросил разведчик, что-то не так? Да нет, все нормально, молодец. Задумчиво проговорил снайпер, почесывая подбородок. Только чувит моя печень, что в сердце этой зоны нам понадобится нечто большее, чем пара автоматов. Так, если мне мороз мне изменяет, то снимается, но вот так. Меньше, чем через минуту, на бетонном полу, расшипевшись на сошках, словно стальная скала пендра перед атакой, стоял пулемет.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 И это было нормально, ничего из ряда вон выходящего. Взял и понёс. Находились богатыри, которые в одиночку и 10 пудов поднимали и носили их куда потребуется. Хочешь на стену, хочешь на башню Кремлёвскую. Двух пудов полинять, конечно, не пушинка, но уж как-нибудь справимся. Так он и сказал и добавил: "Ремень бы к нему какой через плечо, тогда вообще было нормально". Ремень нашёлся. Снайпер снял его ордрафейного автомата и ловко пределал к корду. Калаш твой я пока потаскаю, добавил он, потому как чует мое сердце, что на стрельбу установки по нам уже отреагировали и сюда мчиться какой-нибудь собакомордый спецназ. В такой обстановке мой войска без надобности. Короче, смотри, лента почти полная, выстрелов на сорок, так что не увлекайся. В общем, все как обычно, усмехнулся Данила. А чередиами не стрелять, высоко не прыгать.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 Вдоль полутёмного коридорчика тянулись обветшалые фанерные двери, прикрывающие входы в тесные комнатушки. Оканчивался коридорчик аналогичной незапертой дверью, за которую и нырнули снайпер с Данилой. Фонарь снайпера выхватил из темноты небольшую комнату площадью метров 15 квадратных, облезлые когда-то зелёные шкафчики для переодевания, разломанную скамейку и стул, но удивление хорошо сохранившийся и красный плакат у стены с надписью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 Замялся Данила, не зная, под каким соусом подать свою беседу с крысой-собаками. Еще сочтет напарник заблаженного. Слово такое услышал от мутанта, от от крыса-собаки. Луч фонаря вновь распорол темноту и осветил руку разведчика. Из длинной шрам на ней в свете фонаря, показавшейся вживленным под кожу черным трупом стальной скалопендры, сгоревшей и разложившейся плоти убитого мутанта. Она тебя лизнула? быстро спросил снайпер.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 Так, что-то типа переразвитой интуиции, но это мы с тобой потом обсудим. Пора выдвигаться. Коридор был унылым и однообразным. Квадратная бетонная труба три на три метра полого уходящая вниз. По стенам вились все те же черные змеи кабелей. Под потолком туско мерцали все те же лампочки. Как путь грешниковат, хмыкнул снайпер. И знаешь, меня все больше тревожит отсутствие вражеской силы в этом коридоре. Они нас определенно знают. Но с того момента, как мы добровольно влезли в этот каменный мешок, реагирует как-то вяло. Заманивают, что ли, или не придают значения, отозвался Данила. Ремень тяжёлого пулемёта, переброшенный через плечо, уже немного отдавил трапециевидную мышцу, но это была приятная боль. Даниле нравилось его мощное оружие, нравилась его спокойная, укрощённая мощь, до прыта ящейся в остальном теле, нравилось то, как оно удобно лежало в руках, сливаясь с воином в одно целое. Нарамились закованные в ленту патроны, похожие на наконечники сулец, коротких копий, которых хороший боец обучен метать со стены точно в переносится идущих на штурм нео. "Или так", согласился снайпер. "Но, думаю, по-любому в конце нас ждёт неслабое шоу". Он даже не догадывался, насколько он прав. В конец слабо освещённого коридора медленно выполз из полумрака, как морда сама переростка из глубиномута. Мощные раздвижные двери были весьма похожи на сомкнутые челюсти подводного чудовища, а по бокам створок, клёпаных из бронелистов, стояли две пулемётные установки, аналогичные той, что была обезврежена Данилой. Подставились. С досадой шикнул снайпер. Расходимся. И текучим движением ушёл влево, одновременно скидывая автомат. Данила тоже повёл стволом в сторону 6х53. Осознавая, что пулемет со встроенным наведением на стойки наверняка выстрелит точнее, чем то же оружие, находящееся в руках человека, палец уже выдавил половину слабины спускового крючка, когда разведчик осознал, что корда на стойках не шевелится и что около зеленых стальных стоех валяются черные кучи, напоминающие очень габаритные трупы в характерных бронекостюмах. Не стрелять, донеслось слева. Догадываюсь, отозвался Данила. Что там произошло? Сейчас узнаем. Две 6P53 охраняющие створки не были снабжены устройством автоматического наведения. У пулеметных установок дежурили собакоголовые охранники, которые сейчас лежали на полу неподвижными кучами бронированного неживого мяса. Снайпер ножом вспорол защелки одного из шлемов, и на напарников жутко уставились глаза мертвого мутанта, вылезшие из орбит. Белков не было видно. Глазные яблоки напоминали пузыри, под давлением заполненные кровью и готовые вот-вот взорваться веером багровых брызг. Что это с ним? спросил Данила. То, что его убило, прилетело не снаружи, отозвался снайпер. Оно просто взорвалось внутри их голов. Так умеют убивать мутанты телекинетики, но я не знаю ни одного мутанта, который смог бы сделать это через бронированную дверь без визуального контакта с целью. Может быть, было достаточно того, что я их увидел, предположил Данила. Может быть, задумчиво произнес снайпер. Я очень надеюсь, что твой друг, с которым ты познакомился через монитор, будет преисполнен чувства благодарности, если нам удастся его освободить. Думаешь, может быть по-другому? Запросто, сказал снайпер. Чаще всего в жизни по-другому и случается. Ты на всякий случай одну ленту сними в про запас. Да перекинь через плечо. Глядишь пригодится. Электронный ключ от двери нашёлся в нагрудном кармане второго трупа. Простая прямоугольная карточка цвета пулемётной стойки с серией цифр на ней. Хорошо живут кроты среди прогрессирующего средневековья. Хмыкнул снайпер, вставляя прямоугольный кусочек пластмассы в узкую прорезь устройства, вмурованного в стену возле сторок. Электронные считыватели, автоматические пулемёты, бронированные как их в биотехе. Ну что, готов? Данила сдержанно кивнул. ствола его пулемёта был нацелен на центр створок. С такого положения удобнее довернуть оружие в любую сторону. Дверь-ката широкая, и кто знает, что за ней. Считыватель щёлкнул, принимая код. Тихо загудели невидимые моторы, растаскивая вверх-вниз многотонные бронелисты. "Ну, поехали", сказал снайпер поудобнее перехватывая автомат. Бронированные створки ушли в пол и в потолок. За ними находился огромный зал, освещённый множеством мощных потолочных ламп. Когда-то это, наверное, был цех по сборке автомобилей. Сейчас в нём тоже собирали, но далеко не автомобили. Впереди, насколько хватало взгляд, лежал широкий проход, по обеим сторонам которого шла увлечённая работа. Собакоголовые мутанты со сосредоточенностью снимали шкуры с живых мутантов других пород, после чего запихивали окровавленные и ещё живые тела в вертикально стоящие металлические формы-контейнеры. углубления которых очень напоминали контурами тела собакоголовых. Если несчастное существо в форму не помещалось, лишнее подравнивали ножами, а отрезанные куски плоти запихивали в пустоты контейнера. Потом заполненный полужевым мясом металлический параллелепипед накрывался прозрачным колпаком с множеством игл и трубок, к этим иглам присоединённых. Иглы в нескольких десятках мест пронзали окровавленную плоть. после чего по трубкам в контейнер начинала поступать бледно-синяя жидкость. Несколько контейнеров, похоже, были уже запакованы довольно давно, а в некоторых из них плоть мутантов растворилась настолько, что теперь стало невозможно понять, кем было несчастное существо до того, как оно попало в руки своих палачей. В остальных контейнерах растворенная плоть стала более вязкой. И в них уже угадывались знакомые контуры тел, которые через некоторое время должны были стать новыми собакоголовыми. Всё это Данила схватил одним взглядом и осознал как-то сразу, словно кто-то намеренно вложил ему в голову картинку, до этого увиденную другим. Да, кажется, теперь я догадываюсь, как в моём мире готовят программируемых бойцов одна очень известная группировка, пробормотал стоящий рядом снайпер. в метрах в 10 от Данилы собакоголовый мутант специальным ножом снимал шкуру Снео, прикованного за запястья и щиколотки к вертикальной стойке, сваренной из двух стальных полос в форме буквы H. Залитый кровью клинок с крюком на конце легко вспарол мохнатую шкуру. После чего отработанным движением нож перевернулся в ладони собакоголового, стальной зуб зацепился за край разреза. Молниеносное движение сверху вниз И шкура на лапе мутанта распалась, словно на ней растянули молнию. Собака головой, не обращая ни малейшего внимания на появление снайпера с Данилой, принялся отделять шкуру от подрагивающего мяса. Дело было уже наполовину закончено. Шкура с торсом Нео комком окровавленной шерсти валялась у ног полоча. Нео был тот самый, которого видел Данила на мониторе. Разведчик узнал мутанта по уродливому шраму на морде. Но сейчас в его глазах уже не было смертной тоски. Данила понял: Нео уже увидел чёрную границу, за которую уходят души убитых воинов его племени, и сейчас хотел лишь одного. Взгляд мутанта пересекся со взглядом Данилы. "Дабей", прохрипел Нео. Развечник кивнул. Врак был воином, и он должен был умереть как воин, и наплевать, если кто-то думает иначе. Пулемёт забился в руках Данила, словно хищный зверь, пытающийся вырваться на свободу из железной хватки разведчика. Но Данила крепко держал своё оружие, направляя ствол туда, куда было нужно. Тяжёлые пули разорвали надвое тело собакоголового палача, насквозь прошили грудь умирающего Нео и вырвали окровавленную стойку из бетонного пола. Эхо короткой очереди разнеслось по цеху и вернулось обратно вместе со словами снайпера: "Твою мать!" Произнёс он их в полной тишине. Понятно, что не одобрял он действия Данилы, но, наверное, при этом должен был понимать, что не мог разведчик поступить иначе. Правда, в следующую секунду Данила понял, что слова эти были сказаны вовсе не по поводу его решительных действий. Да, из боковых проходов сейчас выскакивали бронированные собакоголовые, скидывая автоматы. Но не это вполне ожидаемая картина удивила снайпера. В самом конце цеха, из самого дальнего бокового ответвления, В проход между контейнерами вышло что-то странное, не то механизм, не то живое существо, плотно запакованное в металлическую броню. С виду оно напоминало сам куруканога, которую снайперс с Данилой и Настей уничтожили недалеко от станции Кузнецкая. Восемь тонких, нервно переступающих суставчатых ног осторожно несли платформу. Нет, две платформы, между которыми находился чёрный кристаллический конус, защищённый стеклом, не иначе бронированным. позади этого чуда чуть не до самого потолка возвышался длинный и гибкий хвост, а спереди из того места, где живым существам положено было иметь морду, высовывалась сверкающая комариная жало длиной метра полтора. Это такие бутерброд на ножках, состоящие из двух круглых плюх с прозрачной начинкой посередине, и при этом высотой метров пять не меньше. Все таки скорее механизм. мысленно подытожил Данила, вспомнив поведение при стеже мозга и боевого робота на Москворецком мосту. Этот, в отличие от самки руконога, двигался так же дергано и неуверенно, по несколько раз прощупывая дорогу перед собой и передними ногами, разве что был во много раз больше. Все это разведчик додумывал, полез рукой с рук из пулемета по черным фигуркам мутантов, и результаты были не в пример лучше, нежели до этого при стрельбе из бесшумного АО-сорок четыре. Крупнокалиберные пули вышибали из тел собакоголовых красные фонтаны и отбрасывали их назад, как во время уборки швыряет в угол грязную тряпку унерадивая дворовая тётка. Где-то сбоку стрелял снайпер, но Данила воспринимал звук его выстрела лишь краем сознания. Сейчас он был одним целым с пулемётом, когда этого меч был продолжением его руки. Разведчик непостижимым образом знал заранее, какой выстрел поразит цель, а какой, скорее всего, будет выпущен впустую. И делал все возможное, чтобы таких выстрелов было как можно меньше. Прицеливание здесь было не главным, главное было ощутить оружие частью себя и направить его в цель, словно оно не кусок и народного металла, который ты сжимаешь в руках, а с самого рождения было есть и будет частью тебя самого. При этом Данила не забывал боковым зрением держать под контролем металлический бутерброд на ножках, который нерешительно переминался на месте и вроде пока никаких враждебных действий не предпринимал. Ну, стоишь себе механизм и ладно, стой дальше. Без тебя вражье силы предостаточно. Подрагивающая лента с патронами, извиваясь, всасывалась внутрь пулемёта, выползая пустой с другой стороны. Данила уже подумывал о том, как бы получше стёрнуть с плеча вторую ленту и перезарядить своё оружие, когда в его голове взорвался дикий, нереальный вопль: прекратить. Удар был двойным: по барабанным перепонкам и изнутри, ментальной волной. В голове словно взорвался огненный шар, прыснувший расплавленным мозговым веществом на глазные нервы. Данила еле устоял на ногах, но устоял и сейчас усиленно мотал головой, стараясь одновременно прогнать красные пятна, прысавшие перед глазами, и при этом не выпустить из рук оружие. Но «Ну, здорово, машина орать! Раздался с лева голос снайпера, судя по которому он чувствовал себя несколько лучше Данилы. А ну и понятно. Его крыса-собака языком не благодарила и ментальные удары ему по барабану. Сквозь огненные пятна разведчик видел, что собака головым тоже пришлось несладко. Один из них стоял, опиршись на автомат и покачивался из стороны в сторону, как игрушечный деревянный болванчик, а из воротника его шлема на грудь струйкой истекала кровь, собираясь у ног в чёрную лужицу. Двое, наверное, менее стойкие, просто валялись рядом с ним без движения. какая участь постигла тех, кто был ближе всех к машине с паучьими ножками. Остальные, которым повезло больше, сейчас стояли на коленях и истово кланялись разозлённому механизму. Старший охраны проревела машина громко, но уже без ментальной добавки. Один из собакоголовых, несколько крупнее других, встал на одно колено и склонил шлем. Почему они здесь? Собакоголовый не пошевелился, или просто говорить не умел, или нечего было сказать. Не тот ни другой вариант, механизм не устроил. Со сверкающего жала сорвалась молния и ударила в чёрный шлем главного охранника, отшвырнула назад, а из расколовшегося шлема повалил чёрный дым. Угу, а ведь это для нас спектакль, прокомментировал произошедшее снайпер. Акция устрашения. Знаешь, эта хрень мне здорово напоминает компьютерный процессор. А что? Посредине ядро, снизу блок питания, сверху вентилятор. Сзади антенна для компастирования мозгов подчиненным, спереди разрядник по окружности видеокамеры и ножки, чтобы свалить в случае большого шухера. Данила больно прикусил губу, отвлекая организм от переживаний по поводу ментально-звуковой атаки. Цветной калейдоскоп перед глазами по немного сошел на нет, и разведчик разглядел тускло блестящие точки объективов, словно паучьи глаза, расположенные вокруг черного кристала по верхней и нижней кромке бронестекла. Сильная эта штука на матку рука-нога смахивает, добавил снайпер. Интересно, кто у кого дизайн позаимствовал? Щели на ноги у механиков, проектировавших этого красавца, или подойдите, прервал реч снайпер-программовой голос, несущийся из поджала. Мне может приказывать только мой начальник, заворчал было Данила, медленно поднимая ствол пулемёта. Тихо-тихо, напарник, остановил его снайпер. ты нас со своими средневековыми заморочками точно до цугундера доведёшь. Приглашают, пошли. Здесь мы гости, причём не званные. Давай покажем пример уважим невежливого хозяина. И пошёл, закинув за спину свой снайперский комплекс и непринуждённо держа автомат Данила с стволом вниз. Словно в стросточке по проспекту прогуливался, как господин какой-нибудь со старинной фотографии, только что на стол не опирался. И как это у него так получается со словами обращаться? Если вдуматься, и правда. Гости это ещё мягко сказано. Так они и пошли к машине, огибая по пути изрудованные кордом трупы собакоголовых. Снайпер впереди, Данила на пару шагов позади, готовый в случае чего проверить на прочность остатком боезапаса пулемётной ленты бронестекло механического паука. При этом расфокусированным зрением разведчик по привычке фиксировал обстановку по сторонам. Жутковатая, надо сказать, была обстановка, как в коморе по забою скота. Но если в Кремле такая мора была скромной, а силы пару туров забить за раз или пяток свинюшек, то здесь объёмы кровавой работы поражали. И не иначе давно бы заполнили московскую землю собакоголовые, если процесс производства у них был стопроцентно эффективным. Но нет. Вон кучей валяется подорогивающее мясо, вываленное из формы Её уже частично загруженная ящик со знакомой надписью для биологических отходов. А рядом с ящиком раскорячилась стандартная для этого места крестовина с мутантом, зафиксированным на ней. Не иначе сейчас его очередь нырять в форму вместо неудавшегося кандидата в собакомордую охрану. Данила повернул голову, или кто-то помог ему её повернуть. Его мозг ещё сопротивлялся новому вмешательству извне, но глаза разведчика уже встретились с единственным глазом мутанта. распятого на крестовине. Ну да, тот самый монстр с монитора, который мысленно попросил о помощи, и не иначе стараниями которого умерли пулемётчики у входа в это жуткое место. Ох, и страшон красавец. Во сне такого увидишь, то по румня отмахаешься, придётся за двуручным мечом бежать. Одни беспокойные отростки на месте глаз чего стоят. Но единственное око мутанта необъяснимым образом смотрело совсем по-человечески, умоляюще. Вот поди ж ты, тварь какая жуткая. А эмоции на морде написаны прямо как у людей. Кто вы? проревела над головой, и Данила вспомнил, где он, и зачем у него в руках пулемёт. И разозлился не на шутку. Одноглазый мутант копался в его голове, словно в собственном кармане, и управлял его мыслями, как ему вздумается. Точно ли нужно спасать живое существо, которое потом запросто сможет сделать из тебя послушную куклу? А то ты не знаешь, спокойно ответил снайпер. Падев в мозгах-то наших уже порылся. В твои мысли я проникнуть не могу, проговорила нависшее над напарником механическое чудовище. А в голове пулеметчика нет ничего интересного. Разве что я узнал, кто убил охрану входа, и убийце недолго осталось жить. Данила скрепнул зубами от досады. Интересно, как снайперу удалось защитить свою голову от непрошенных гостей, любящих ковыряться в чужих мозгах. Если выберемся отсюда, надо этот вопрос поставить первым в списке тех, что Данила давно собирался ему задать, да так и не собрался. То перестрелки, то погони, то вот чудище железное, говорящее. Сверху послышалось тихое потрескивание, на кончике сверкающего жала, словно змею на язычок, сверкнуло и пропала крохотная молния. Все, все, молчу, подумал разведчик. Потрескивание прекратилось. Путники мы, смиренно произнес снайпер. По свету ходим, судьбой гонимые. Вот она и привела нас к тебе в дом. Твои слуги же встретили нас не ласково, а отбились мы от них, как умели. Вы уничтожили 16 охранных единиц первого порядка, перебил снайпер монстр. Помимо этого, взвод охранных единиц второго порядка отказался выполнять приказ. После того, как он будет обнаружен, весь взвод взбунтовавшихся биотехов подлежит полной переработке. Помимо этого, ещё 11 единиц охраны периметра было уничтожено боевым роботом до того, как мы его обезвредили. И всё это не считая расхода боеприпасов и разрушений. А взвод охранных собачек-то убежал, и не нашли их собакомордые, подумал Данила и улыбнулся про себя. Их ищут и найдут, заверил голос сверху. И разведчик с досадой подумал, что тысячу раз прав был его пистун насчёт того, что лучший солдат Это тот, кто выполняет приказы не раздумывая. В этом проклятом месте, как ни крути, мысли мои враги мои. Кого там найдут, не знаю, но когда стреляют в нас, мы стреляем в ответ, сказал снайпер. Так уж обучены. Не знаю, что мне мешает размазать вас по полу прямо здесь, произнёс механизм, задумчиво покачиваясь на тонких ножках. Наверно, ты подумывал, что если я тороня не сделал, академик Кулагин То мы несколько более интересный биоматериал, чем кажемся с виду, предположил снайпер. А также, покопавшись в голове моего напарника, решил через нас предложить Кулагину обмен бесполезного для тебя артефакта на что-то более функциональное, например, на его технологии создания киборгов. Он тебя на это уполномочил? Быстро спросил механический монстр. Его хвост-антенна нервно подрагивал. Нет, просто ответил снайпер. Зато я могу предложить тебе что-то другое. Например, например твою базу, Даниле показалось, что на его напарника необъяснимым образом недоуменно уставились все видеокамеры механизма, даже те, что находились сзади. Мою базу, ну да, пожал плечами снайпер. Неужели ты думал, что боевого робота Маунтин А четырнадцать, пусть даже сильно поврежденного, можно уничтожить пулеметным огнем и пачкой гранатометов? И ты всерьез думаешь, он до сих пор валяется грудой металла возле вашего забора? Сейчас, погоди. Он вытащил нож, согнул левую ногу в колене и подцепил клинком подошву. Каблук отошёл на несколько сантиметров, и из него в ладонь снайпера вывалился небольшой чёрный прямоугольник. "С некоторых пор особо ценные вещи я ношу в берцах", пояснил снайпер, двумя ударами рукояти приколатив подошву обратно. "Что это?" вопросил механизм. Данила мог бы поклясться, что в его голосе, чем-то напоминающем серию холостых спусков пистолетного курка, была некоторая растерянность. Пульт от боевого робота, пояснил снайпер. С виду просто кусок металла. Информация вводится голосом. Нужно просто поднести его к рту и внятно произнести цифровые коды команд. Я примерно с час назад задал координаты, включил таймер и думаю, Маунтин А14 уже проснулся и идет сюда. Механизм замер. В тишине слышались лишь слабые стоны несчастных мутантов, привязанных к стойкам, и ровное гудение наверху. Личиночка паукообразно ворочал электронными мозгами, сканируя какие-то невидимые датчики, предоставляющие ему информацию о зоне. Хвост антенны уже не подрагивал, а вибрировал. "Грозится", негромко подтвердил размышление Данилы-снайпер. "Интересно, кто ж тебя такого выдумал?" Ну, что наши микропроцессоры самые большие микропроцессоры в мире это понятно. А алгоритм принятия решений откуда? Мозга живого в нём точно нету. Всем кристалл управляет. Это ж разумная машинка, искусственный интеллект, можно сказать. Поля смерти, сказал Данила. Что поля смерти? Поля смерти превращают людей в мутантов, а мутантов в разумные существа. Может, оно просто сломалось и начало думать? Мутанты тоже, когда в поля смерти попадают, сначала облизают чуть не до костей, а потом сильнее становятся. Хм. Думаю, Шано сначала просто была обычной машиной, а потом облученный кристалл изменился, эволюционировал и за 200 лет додумал себе ноги, антенну, жало и небольшую собственную империю. Развить мысль он не успел. Ты очень умён, Хома. Если смог обставить меня, раздалось сверху. Останови своего робота. Пока он не разнес мою зону. One four nine four six six two. Отчетливо произнес снайпер себе в кулак. Монстр погудел еще немного и, видимо, удовлетворенный результатом, выдал. Не понимаю, как этот пульт может действовать под землей. Думаю, он автоматически подключается к любому наиболее мощному передатчику, находящемуся поблизости, например, к твоей, Антони. Даниле показалось, что паукообразное сейчас не выдержит. И всё-таки осуществить свою грозу, размазать непрошенных гостей по полу. Вибрации усилились. Теперь весь механизм трясло до самых кончиков тонких лап, словно живого человека, разозлённого донельзя. Да ты же разумная машина, примерительно сказал снайпер. И наверняка примешь правильное решение. Правильное, он выделил голосом. Разумная машина потряслась ещё немного и неожиданно успокоилась. Хорошо, чего ты хочешь? раздался сверху ровный механический голос. Базу данных обо всех достижениях человечества до последней войны, просто сказал снайпер. Но она не работает. Зачем тебе сломанная игрушка? удивился монстр. Это уже моё дело, отрезал снайпер. Взамен ты получишь свою зону практически нетронутой. Думаю, это разумный обмен. Не понимаю, произнёс механизм. Я полтораста лет пытался её включить, и всё без толку. Она безвозвратно испорчена. Тем более, сказал снайпер. Добавь к нему пульт от робота и забирай. Решился механизм. А коды управления я отправлю тебе через мой КПК, когда мы выйдем за пределы зоны, продолжил фраза снайпер. Подключение через спутник ты мне обеспечишь, не так ли? Механизм снова задумался было, но снайпер был настойчив. Введённый код приостанавливает заданную программу на 10 минут, как бы между делом сказал он. И за пульт мы забираем мутанта. Какого? вскинулса механизм. Какого? Повернулся снайпер к Даниле. Вон того одноглазого. Кивнул разведчик на жутковатого вида существо, зафиксированное кандалами на крестовине. Убийцу! Взывал механизм. Да ладно тебе! Почти дружеским тоном произнес снайпер. Ты себе еще слух на штампоешь? Тебе что-то расплюнуть? Механизм погудел немного, попереступал ногами и сдался. Договорились. Держи. Одна из его получив хлап согнулась колесом. нырнула куда-то в металлическое подбрюшье и ловко вылущив из невидимого снизу встроенного контейнера какой-то предмет, плавным и точным движением протянула его снайперу. Три когтя из тусклого серого металла сжимали небольшую чёрную штуковину, формой и размерами сильно смахивающую на гранату без запала. "Это точно оно", усомнился снайпер. "А ты проверь", донеслось сверху. "Он ещё и хидничает", проворчал снайпер, забирая гранату. После чего произнеся в кулак two four nine five four five two, вложил в когтепульт. Робот обездвижен, сказал он, доставая маленький на ладонь компьютер и нажимая несколько кнопок. Получи запрос на авторизацию. Принято, проворчал механизм. Данила мог поклясться, что он только что весьма точно воспроизвел недовольные интонации снайпера. Искусственный мозг самообучающийся на ходу. Надо же, чего только не встретишь в этой зоне.